Глава 7. Новые проблемы. Вы не уделите мне минутку, мадам? О боже, вздохнула Тапинс. Ещё какие-то проблемы. Она спускалась по лестнице из библиотеки, стряхивая из себя пыль, потому что была одета в свою лучшую блузку и юбку, которая собиралась дополнить шляпкой с пером. В таком виде миссис Бэрсфорд направлялась на чай. на которой её пригласила новая подруга, представленная ей на благотворительном базаре Белый слон, и чувствовала, что не в состоянии больше выслушивать проблемы Биатрис. Нет, это не совсем проблема, но мне казалось, что вам это будет интересно. Ах вот, как сказала Тапинс, не в состоянии избавиться от ощущения, что речь идёт ещё об одной, но на этот раз замаскированной проблеме. Она осторожно преодолела последние ступеньки. Я сильно тороплюсь, потому что приглашена на чай. Понимаете, это касается того, о чём вы меня сами спрашивали. Вы же спрашивали о Мэри Джордан, правильно? Хотя, может быть, все думали, что речь идёт о Мэри Джонсон. Знаете, довольно давно на почте работала Белинда Джонсон. Знаю, ответила Тапинс, а ещё был полицейский по имени Джонсон. как мне кто-то рассказывал. Правильно, хотя сейчас не об этом. Это моя подруга, её зовут Гвенда. Да вы знаете, магазин, в котором она работает, с одной стороны почта, с другой магазин со всякими конвертами и неприличными картинками, и кое-каким фарфором перед Рождеством. Так вот, понимаете, я знаю, ответила Тапинс. Кажется, его называют магазином миссис Гаррисон или что-то в этом роде. Правильно, но сейчас он уже не принадлежит Гаррисонам. У владельца совсем другое имя. В любом случае, это моя подруга Гвенда. Она решила, что вам может быть интересно, потому что она слышала о Мэри Джордан, которая жила здесь давным-давно, очень давно. Жила здесь, именно в этом доме, я хочу сказать. Жила в Лаврах? Нет. В те времена у дома было другое название. Так вот, она говорит, что кое-что о ней слышала и поэтому подумала, что вам это может быть интересно. Там, знаете, была какая-то грустная история, то ли несчастный случай, то ли что, в общем, она умерла. Ты хочешь сказать, что она умерла, когда жила в этом доме? Она что, была членом семьи? Нет. Кажется, семья именовалась Паркеры или что-то в этом роде. Здесь тогда жила масса паркеров или паркинсонов, не помню точно. Мне кажется, что она просто здесь жила. Думаю, что миссис Грифин знает об этом побольше моего. А вы знаете, миссис Грифин? Совсем немного ответила Тапинс. По правде говоря, именно к ней я и иду сегодня на чай. Я разговарила с ней позавчера на благотворительном базаре. До этого я с ней не встречалась. Она очень старая, а выглядит моложе, чем на самом деле, и у неё очень хорошая память. Мне кажется, что один из мальчиков Паркинсонов был её крёстным. А как его звали? Кажется, Олег, что-то в этом роде, то ли Олег, то ли Алекс. И что с ним случилось? Он что, вырос и уехал отсюда, стал солдатом или моряком или кем-то в этом роде? Совсем нету номер. Ну да, его даже здесь похоронили. Это была такая штука, о которой людям мало известно. Название напоминает человеческое имя. Ты имеешь в виду какая-то болезнь? То ли Ходшкина, то ли ещё что-то. Хотя нет, это точно было какое-то христианское имя. Точно не знаю, но говорили, что при ней кровь меняет свой цвет на неправильный, что-то вроде этого. Нынче-то они берут эту плохую кровь и вливают тебе новую, хорошую. Хотя всё равно от этого рано или поздно умирают. У миссис Баттерби, кондитерши, вы её знаете, от этого умерла маленькая девочка, ей было всего семь. Говорят, она забирает совсем молодых. Лейкемия. Вот это, да. И вы уже слышали. Точно, именно так её и называли. Сейчас, правда, говорят, знаете ли, что скоро откроют лекарства, так же, как нынче вам делают прививки и всякое такое, чтобы не было тифа или как там это называется. Очень интересно, сказала Тапинс. Бедный мальчик. Ну, он-то как раз не был таким уж маленьким. Служанка помолчала, затем продолжила: ему было лет тринадцать-четырнадцать. Всё это очень грустно задумчиво отреагировала миссис Баррасфорд. Боже, я опять опаздываю. Мне надо поторапливаться. Уверена, что миссис Гриффин сможет вам кое-что рассказать. То есть не те вещи, которые про ней саму, но она выросла здесь и ещё будучи ребёнком очень много слыхала. Так что рассказывает о тех семьях, которые жили здесь раньше. Некоторые из них это просто ходячие скандалы. Знаете, все эти распутства и всё такое прочее, и всё это они называют эпохой то ли Эдварда, то ли Виктории, не помню точно. Мне так кажется, что Виктории, потому что старая королева была ещё жива. А значит, точно Виктории. Хотя они всё-таки называют её эпохой Эдварда. А ещё, говорят, про хозяйство Мальборо. Это не что? Про высшее общество, так? Да, ответила Таппинс, Именно про высшее общество и про распутство, добавила Биатрис с энтузиазмом. И про распутство тоже согласилась Тапинс. Тогда молодые девушки делали все эти неподобающие вещи. Беатрис не хотелось расставаться с хозяйкой в самый интересный, по её мнению, момент беседы. Нет, ответила Тапинс. Я-то как раз считаю, что девушки вели очень правильную и скромную жизнь, и рано выходили замуж, часто для того, чтобы попасть в высшее общество. "О, боже!" воскликнула Биатриса. Как это должно быть здорово! Все эти красивые одежды, встречи на скачках, танцы в залы!» и Именно что бальные залы, сказала Тапинс. У меня однажды была знакомая, так вот, Ее бабушка была горничной в одном из этих шикарных домов, вы меня понимаете. Так вот, туда однажды приехал принц Уэльский, тогда он еще был принцем Уэльским, вы понимаете. Это потом он уже стал Эдвардом Седьмым. Так вот, он еще был принцем и приехал в тот дом, и знаете, она говорила, что он был очень мил, очень мил и со слугами, и со всеми остальными. Когда она уволилась, то захватила с собой кусочек мыла, которым он мыл руки. Она его буквально из рук не выпускала, однажды даже показала его нам, детям. Как вам повезло, заметила Тапинс. Вы должно быть были очень взволнованы. А может быть, он останавливался здесь у нас, в лаврах? Нет, не думаю, чтобы об этом кто-то говорил. Я бы наверняка услышала. Нет, здесь были только Паркинсоны, ни графини, ни маркизы, ни лорды и ни леди. По-моему, Паркинсоны были торговцами. Очень богатым, знаете ли, и всё такое. Но в торговле нет ничего возбуждающего, ведь правда? Это как посмотреть, ответила Тапинс и добавила: "Мне кажется, уже да, вам уже пора идти, мэм". М да. Что ж, спасибо тебе большое. Думаю, что мне лучше надеть шляпу. Волосы у меня в ужасном беспорядке. Вы знаете ли, где-то прислонились головой к паутине. В следующий раз я смахну её с вас. Тапинс сбежала по ступенькам. Здесь же бегал Александр, сказала она самой себе, и, наверное, не один раз. И он знал, что это был один из них. Интересно, и с каждым мгновением становится всё интереснее.